Она заказывает авиабилеты и звонит Экономке в Сольер, чтобы та подготовила дом. Беатрис нравится строить планы, улаживать детали. И если мероприятие концертного круга проходит без сучка, без задоринки, это благодаря её усердию и вниманию к мелочам.